Глава третья. «Аврора, дорогая, ты готова?» Голос в телефонной трубке сочится патокой и медом. «Так всегда бывает, когда мой агент доволен. А довольным этот жук бывает исключительно в том случае, когда нам светит большой заказ и соответствующая оплата. Собираюсь. Я правильно понимаю, что от меня требуется платье в пол и броский макияж?» «Да, это предзаказ клиента. Я скинул тебе письмо с требованиями на электронку. Только не говори, что ты не видела». «Да все я прочла. Просто условия странные». «Стандартные. Ты просто не занималась сопровождением». «И слава богу, это единственный раз, когда я иду на поводу, и то только ради нашего многолетнего сотрудничества». «Золото мое. Моя радость. Кац – это особенный клиент». Щурюсь и играю ноготками по трубке. «Ты мне обещал охрану. Я без секьюрити никуда не пойду». «Конечно, милая. Водитель заедет за тобой через полчаса. Бравый, малый. Армейское прошлое. Гора мышц. И Единственный приказ — защищать мою девочку, как цепной пес. «Код предупреждения. Если ты звонишь и говоришь, нет проблем». «Значит, проблем действительно нет, но если то же самое ты скажешь на испанском «ноу-проблема», мы примем все необходимые меры». Делает паузу, многозначительно добавляя. «Я серьезный человек с именем, Рора, и ты меня оскорбляешь своим недоверием». «Прости, Ридли». «Я просто не знаю, как себя вести с незнакомым человеком, который купил себе куклу и собирается поиграть с ней на людях в отношения. У меня есть опасения, которые я не могу не озвучить». Крякающий смех Ридли почему-то действует на нервы. «Я понимаю, Аврора, у тебя хватка бизнес-леди, этим ты и ценна. Благодаря этому и взошла на свою высоту». «А я думала, я ценна тем, что ты на мне делаешь состояние». «И это тоже. Ты моя золотая жила. Два часа. Ты получишь свой обычный процент со сделки. Это один из самых выгодных контрактов. После водитель везет тебя домой, а я даю тебе пару выходных. С тебя улыбки на камеру и запомни, никаких разговоров с Кацем». «Вот этот пункт меня и напряг в твоем списке». Я не должна вообще с ним говорить? Судя по всему, бизнесмен не любит, когда ему ездят по ушам. А так как это мероприятие носит для него формат бизнес-встречи, то молчаливая спутница, не привлекающая глупыми репликами внимание к себе, это оптимальное решение. Понятно. Молчать и улыбаться с пристукнутым видом тупой куклы. Нет, Аврора, нужна твоя профессиональная отработанная улыбка. Ты должна располагать к себе собеседников Ивана, а делами займутся мужчины. Я могу засудить тебя за сексизм. Сейчас с этим худо. Судорожный вдох на другом конце трубки. Аврора, я слишком стар для подобных шуточек. Эндокринная система страдает сильно. Стрессы. Вечная беготня и продвижение неблагодарных топ-моделей. Все сказывается на здоровье, знаешь ли. Ты живее всех живых, Флауэр, а про выходные я запомнила. Пока Сайч мокает меня в щеку, отбывая на свою выездную фотосессию на райских островах, я собираюсь. Стоит только двери закрыться за другом, несусь в ванную, врубаю воду и вскоре уже нежусь в джакузи. Расслабляющая мелодия струится из колонок, а я занимаюсь тем, что подготавливаю тело к вечеру. Модель — это профессия, которая завязана именно на внешнем виде. Заказчик просит сопровождения на мероприятие, значит, нужно подготовиться. Перед каждой важной съемкой приходится посещать салон красоты и приводить тело в подобающий вид шлифовать то, что и так практически доведено до совершенства. У топ-модели кожа должна быть идеальной. У меня она светлая от природы, малейшая погрешность видна. Я делаю поддерживающие процедуры, но в целом ухаживать за собой стало делом привычки. Если испорчу внешность, потеряю все. А у меня есть мечта, на реализацию которой я работаю уже столько лет. И верю, что однажды, однажды у меня все получится. Сдуваю душистую пену с ладони, выбираюсь из воды, обматываюсь полотенцем и наношу крем. Зеленые глаза, золотые волосы и белизна кожи. Визитная карточка Авроры. Модели, образа. Только это всего лишь обертка, Глянцевая, красивая, ненастоящая. В отличие от общепринятого мнения, нутро у этой куклы есть. Просто до него я не допускаю практически никого. Стоя перед огромным шкафом с зеркальным покрытием, пробегаюсь по вешалкам и выбираю длинное малахитовое платье в пол. Шелк, струящийся, с длинным разрезом до бедра. Это платье служит главной цели женщины — искушать. Действую согласно запросу Каца. Ему явно нужна притягательная спутница, роковая, сексуальная, раскрепощенная, такая, чтобы притягивала взгляды мужчин и повышала статусность владельца. Мужчины, в принципе, взрослые дети. Часы, автомобили, женщины — Работает принцип «у кого в песочнице игрушка больше да лучше». Вот и этот Иван Кровавый заказал себе люксовый эскорт. Замечаю, что даже в мыслях, называя мужчину по имени, мне становится не по себе. Отбрыкиваюсь от мыслей, выбираю белье. «Вообще, линжери — моя слабость. Я не могу без красивых трусиков». Сексуальное бюстье, хоть и скрытое от посторонних глаз и никому не демонстрируемое, все равно придает женщине уверенность в собственной неотразимости, надевая высоченные шпильки, ходить на которых, демонстрируя легкость походки, моя профессиональная обязанность. Немного подкрашиваю ресницы и провожу кисточкой по щекам, придавая им блеск с помощью хайлайтера. Не собираюсь делать кричащий макияж, хоть это и было упомянуто. Оставляю длинные волосы цвета спелой пшеницы распущенными. Не хочется терять время на укладку. Я предпочитаю естественность, и Ивану Кацу придется потерпеть пару часиков мою вольность. Не думаю, что бизнесмен настолько с бзиками, что отправит меня доделывать макияж. Контрольный взгляд в зеркало — и широкая профессиональная улыбка. Вот я и готова сопровождать Воротилу на открытии его отеля. Пока еду в салоне автомобиля с рощерком трезубца на бампере, наблюдаю за вечерним городом, который разрастается шумом тысяч автомобилей. Благодаря свету фар скоростная трасса напоминает бурный поток железной реки, наполненный бликами. Живая река, что шумит звуками тормозов и скрежетом шин. Улыбаюсь грустно. Вожу пальцем по теплому стеклу и вздыхаю. Я полюбила эти стальные джунгли. Более того, я выжила в них. Сегодня я модель, достигшая значительных успехов. А еще вчера. Вчера я была совсем девчонкой, выброшенной в эти самые джунгли, без подушки безопасности, без денег и, наверное, все же без будущего. Как же я была шокирована, когда впервые оказалась в центре. Помню себя стоящей на перевес с маленьким рюкзаком за спиной и старым чемоданом с покореженным колесом, который катился по дороге с неприятным скрежетом. В нем уместилось все моё богатство. Несколько сменных вещей, памятных безделушек и плитка шоколада. Провинциальная простушка надеялась на лучшее. Учёба в городе могла помочь устроиться в жизни. Родители верили, что, пожив у тётки и получив образование, я смогу жить лучше, чем они. Нищие крестьяне. Фермеры, по которым слишком сильно ударил всеобщий кризис, прошедший по стране и передавивший весь малый и средний бизнес. Помню, как спускаюсь с поезда и замираю с открытым ртом, буквально потерявшись в водовороте человеческого потока и расплачиваюсь за свою невнимательность. Тетки на перроне нет. «Эй, деревенщина, посторонись! Тычок в бок, и я лечу носом на бетон, стесав ладони, не успеваю подняться, как кто-то срывает мой рюкзак и бежит сквозь толпу. «Стой! Стой!» Кричу, размазывая горькие слезы наполам с кровью и грязью по щекам. Но толпе до меня нет дела. Поток течет, я получаю удары со всех сторон. Впервые оказавшись в столь людном месте, отданная на съедение толпе, я испытываю настоящий шок. Боюсь, что меня просто растопчут люди, спешащие и не умеющие остановиться. Опять улыбаюсь в воспоминаниях, воскресив себя прежнюю, с взъерошенными волосами, с ободранными коленками и огромными глазами, наполненными священным ужасом перед неизвестным. Сказать по правде, тогда пара человек все же обернулись, Но пошли дальше. Первый урок чёрствости большого города пройден. Я потеряла кошелек, старый телефон и все сбережения, зашитые мамой в подкладку рюкзака. Я сижу на скамье и тихо плачу, кутаюсь в свою курточку и держусь со всей силы за ручку чемодана. Девчонка, одна, Тетка так и не приезжает за мной. «Урок номер два дан в тот же день. Не надейся на помощь. Никто не протянет руки, никто не поможет подняться». «Красавица, помочь?» Выплакав глаза, поднимаю взгляд, заметив слишком уж заинтересованные лица странных людей, ошивающихся без дела на вокзале и изучающих меня. Главный из них улыбается желтозубым ртом и чешет заросшую бороду. Меня передергивает. Все же нахожу в себе силы и встаю. Все хорошо. С парнем поссорилась. Тащу за собой жутко скрипящий чемодан и стараюсь не выбиваться из толпы. На перроне мне делать нечего. Адрес тетки также в кошельке, бережно выведенный мамой на куске бумаги. Я могла бы остаться ночевать на улице, если бы не запомнила его». Нам было обещано по телефону, что я поселюсь в отдельной комнате с вполне приемлемыми условиями, чисто и убрано, светло, а большего мне и не нужно. По факту оказалось, что меня поселили в коморку под самой крышей. Родители договорились посылать добродушной Жанне ежемесячно определенную сумму на мое содержание. И я была уверена по веселому тону сводной сестры-матери, что мне будут рады. Ошибалась. Как же я ошибалась? Воспоминание прерывает звонок, и я роюсь в сумке, отвечаю надоедливому Флауэру. Что еще, Ридли? Послушай, Аврора. Иван Кац — клиент экстра-класса. Крайне могущественный. Его слово — руководство к действию. Не перечь ему. Звоночки начинают напрягать сознание, Уже готовлюсь, чтобы задать пару вопросов, как агент обрубает. «У меня вторая линия. Просто будь умницей, Рора. Помни, что на кону всё!» Хмурюсь, рассматривая мобильник. В голосе Ридли я уловила нотки паники напополам со страхом. «Кто же такой этот Иван Кац, что даже его имя произносят с неким трепетом, пропитанным паникой?» «Мне все больше не нравится ситуация, в которую меня впутали», бросая взгляд на молчаливого водителя. «Так и хочется сказать, чтобы разворачивал машину и ехал обратно к моему дому». «Мы скоро будем на месте», словно в ответ на свои мысли слышу грубый голос водителя. «Ты слишком громко думаешь, Аврора», мысленно пинаю себя. «Два часа вытерпеть. Только два часа!» — убеждаю себя, а сама кручу слова Ридли, как на повторе. «Помни, что на кону всё!» «Да, я все помню. И опять лечу на скоростном поезде в свои воспоминания. К тому, как я достигала этого всего!» «Ай!» — взвываю и отпрыгиваю, поджав ногу, поднимаю пробитую подошву и вижу ржавый гвоздь, торчащий из резины. Выковыриваю железяку и плачу, смотря на дыру. «Моя единственная обувь». Сжимаю несчастную ручку чемодана, сцепляю зубы и упрямо продолжаю идти. Дойдя до нужного здания в сгущающихся сумерках, голодная, уставшая, напуганная, озирающаяся по сторонам на каждый звук, стучусь в обшарпанную дверь с цифрой 37». Я запомню эту цифру на всю жизнь, обзаведясь пунктиком. Меня будут считать сумасбродной моделью, которая, исколесив весь мир, никогда не останавливается в номере отеля под цифрой 37. Продрогшая, дрожащая, я стучу в дверь. Пальцы уже болят. Наконец мне открывает тучная женщина со злым темным взглядом. «Явилась таки!» А «Где шлялась-то столько?» «С порога». «Я упала, и у меня украли рюкзак с кошельком. Я пешком дошла». Отвечаю в нерешительности, но на одутловатом лице не проскальзывает ни доли сочувствия или хоть капельки жалости. «Бестолочь!» В сердцах бросает родственница и махает небрежно рукой, приглашая войти. Жилище темное и отталкивающее. Это не та уютная скромность, к которой я привыкла в родном доме, а что-то рваное, тёмное, угнетающее, наполненное аурой беспросветности. «Значит так, Бестолыч!» — послышался в спину скрипучий голос. «Приютила я тебя только по просьбе сестры, но хлеб ты здесь даром есть не будешь. Мама сказала, что будет переводить вам ежемесячно сумму на мое содержание». «Этих копеек ни на что не хватит. Работать пойдешь, если жрать захочешь. Или вали обратно в свой клоповник», — постановила толстуха, которую я в сердцах в дальнейшем прозвала не Жанной, а Жабой. В доме было много народу. Жаба делала деньги на всем, даже на усыновлении. «По доброте душевной воспитываю вас. Сердце у меня большое» поговаривала она, смотря на тех, кто жил в ее доме, безпризорников, призорников, домовцев, которых она брала на воспитание. Только они знали, что единственная причина, по которой Жанна брала на воспитание, это льготы, которые они с мужем получали от государства. И единственное, что в жабе было большим, это вовсе не сердце, а жажда наживы и умение урвать все для себя». Именно в ее доме я поняла, что за фасадом благополучия и добропорядочности может скрываться одна сплошная гниль. Денег у меня не было, еды на всех не хватало. Тогда я была несуразной. Меня прозвали кузнечиком из-за непомерной длины ног и худобы. Чтобы выжить, я продавала яблоки на рынке. Мерзла и часто смотрела на красный фрукт, желая украсть то, что давала на продажу жаба. Но у этой мерзкой женщины не украдешь. Она умела управлять и вести подсчет всему. Маме я так и не смогла признаться в той ситуации, в которую попала. Отец слег. Близким и так приходилось тяжко. Родители хотели как лучше, а вышло то, что вышло. Я ставила себе цель учиться, всего-то перетерпеть года три и свалить из колледжа. Пришлось работать. К труду я была приучена. Единственное, к чему не была привычна, это к человеческой подлости. И, как говорится, все, что не случается, к лучшему. Так же и со мной произошло. Если бы я не стояла на рынке и не продавала яблоки, Не случилось бы то, что перевернуло вверх дном всю мою жизнь. Я стою за прилавком, как всегда. Такой же день, как вчера, как позавчера. Рутина. Одно и то же изо дня в день. Распределяю товар, поправляю ценник, занимаю ледяные руки. Неожиданно подпрыгиваю, когда слышу звонкое «Феноменально!» Простите. Смотрю в упор на странного мужчину в ярко-бирюзовом пальто с меховой окантовкой. От него веет достатком и уверенностью, а маленькие, немного узкие глаза смотрят прямо на меня с неким азартом. Руки в кожаных перчатках хватают мое лицо за подбородок без спроса, а я настолько поражена поведением мужчины, что не предпринимаю попыток вырваться». Он вертит мое лицо то в одну сторону, то в другую, присматривается и проводит пальцем в перчатке по коже. Это касание не имеет никакого подтекста, кроме как изучающего. Так вещи рассматривают. Напомаженные волосы и немного приземистая фигура портят впечатление, но в целом сумасшедший не пугает, и чтобы он от меня поскорее отстал, я замираю, Не двигаюсь. Скоро этого кретина отпустят, и он уйдет. Между прочим, мужик сейчас мне товар загораживает и сильно действует на нервы своей странностью. Почему вы так на меня пялитесь? Нет, ну а что? Имею право поинтересоваться. Любопытство присуще всем, а у меня нос вечно огребает за то, что сую его куда не надо. Когда мужчина приближается, вступив за прилавок с моей стороны, я резко вскидываю подбородок. «Вам нельзя заходить ко мне за линию! Я вызову охрану и полицию!» «Конечно, конечно!» — поддакивает, бормочет чего-то себе под нос и не слышит мою речь. «Одну минуточку, дай мне еще немного времени!» — проговаривает с скороговоркой и резко обходит меня по кругу. «Я не верю в то, что вижу!» «Рост идеален. Ноги... Так, боже, что за тряпки на тебе надеты?» Когда начинает вертеть меня, поворачивая из стороны в сторону, я рявкую зло. «Я сейчас закричу!» «Да, хорошо. Пропорции поразительные. Что?» Отпускает меня, делает шаг в сторону тянется к внутреннему карману кашемирового пальто, вытаскивает визитницу и, покопавшись, протягивает мне свою карточку. «Сегодня твой день. Хочешь стать моделью?» Многозначительно так произносит, словно услышав эту фразу, я должна упасть в священном ужасе. «Так вам яблок взвесить? Откуда ты? Не местная? Явно из деревни». «Есть еще красота в глубинке. Я агент Ридли Флауэр, скаут в мире высокой моды. Моя профессия – поиск новых людей для модельной индустрии. Открывать самородки – мое призвание. И сегодня я открыл тебя. Ясно. Хмурюсь. Мужику нужно к психологу, если не к психиатру». Тут на рынке всякое видишь, с разными людьми общаешься и многому учишься. У тебя параметры идеальные. Приглядывается ко мне, прищуривается. Красивые глаза, насыщенные, зеленые. Знаешь, что в моей работе главное? Нет. Найти лицо, то, которое отличается за которое любой взгляд зацепится, потому что это лицо продает. Внешность должна быть гармоничной, цеплять взгляд и запоминаться. Тебя выделяет взгляд, смотришь с вызовом, страстно, яростно. Если на этом лекция окончена, купите яблоки, мистер Флауэр, не тратьте мое время понапрасну. Вам развлечение, а с меня спрос к концу дня». Недовольно поправляет свои кожаные перчатки, словно собирается уйти и бросает на меня тяжелый взгляд, потеряв всю свою доброжелательность. «Скажи мне, ты хочешь всю жизнь продавать яблоки на вшивом рынке и зябнуть на холоде?» Неожиданно незнакомец становится очень жестким и по-деловому цепким. «Нет, я могу сделать тебя моделью». Будешь зарабатывать деньги и не стоять на холоде в старой куртке, отмораживая кожу рук, делая их непригодными для рекламы драгоценных колец». Молчу, прикусив потрескавшиеся на холоде губы. «Я умею продавать. И за твою внешность люди будут платить. Много платить, девочка». «Ответ – да или нет. У тебя пять секунд, и я иду дальше». Не слишком понимаю, но внутренне проскальзывают картинки, что видела в журналах. Все мальчишки в детстве мечтают стать супергероями, девчонки-принцессами, а в реальности это проецируется на желание стать моделью. Так что я примерно уже рисую в своей голове кадры замечательного будущего, где могу помочь родителям и поднять наше опустевшее, бедствующее ранчо. «Как тебя зовут?» «Аврора». «Тебе бы подошло, Барбара». «Почему?» «На куклу, похоже». «Меня зовут Аврора», повторяю упрямо. «А ты боевая. А теперь скажи мне, Аврора, ты готова работать без сна и отдыха и идти к цели, чтобы однажды стать звездой?» «Да чтоб тебя!» Водитель давит на тормоза, и я чуть не падаю на переднее сиденье. «Что происходит?» «Простите, мисс, подрезал нас тот водила. Пришлось тормознуть. Совсем обнаглели». Киваю, молча смотря вслед исчезающему внедорожнику. Массивный автомобиль с агрессивным водителем цепляет взгляд. На какую-то долю секунды воображение играет со мной злую шутку, и мне кажется, что я выхватываю взглядом мужчину, сидящего за рулем. Сердце дергается в груди. Его резкий профиль и светлые волосы яркой вспышкой резонируют с виденной ранее фотографией. Почему-то все внутри сжимается от смутного узнавания. Привожу дыхание в порядок. Отметаю странные реакции. Убеждаю себя, что сумрак и дорожное освещение не дали возможность разглядеть лихача, и я просто ошиблась. Опускаю взгляд и поправляю браслет на руке. Отмечаю, что кончики пальцев дрожат. Концентрируюсь на рассматривании побрякушки. Бриллианты сияют и переливаются благородным блеском. Я стала брендом. Мне платят за все, что надеваю. Ходячая реклама. Сегодня моя задача — сиять столь же ярко, как и эти камни, чтобы временный владелец потешил свое самолюбие. А что там скрыто внутри под оболочкой куклы, его не касается.